Так, подумал я, мало у меня забот, теперь еще семейный треугольник. Ну-ка, пойди сюда, сказал я строго. Она остановилась. Я обогнал ее. Но в эту минуту рев моторов заполнил лес. Мы оглянулись. По лесной дороге походным порядком катила в сторону Москвы колонна танков. Их гусеницы приминали свежий серебристый снег, Было что-то знающее в этом ревущем потоке металлических машин, с направленными в сторону Москвы стволами. Группы лыжников недоумевающе останавливались. Антон подкатил к нам и смотрел на меня вопросительно и тревожно. А что я мог ему сказать? Это в равной степени могли быть и танки КГБшной дивизии имени Дзержинского и обычные регулярные войска маршала Устинова. Какая-нибудь ничего не значащая передислокация, правда, я хорошо помню, что такая же передислокация была в день смерти Сталина и во время заговора против Хрущева. Танки прошли, обдав нас ревом моторов и снежной пылью. «Вот что, братцы, — сказал я сыну и Нине, — «Сейчас мы устроим небольшой кросс до ближайшей стоянки такси, оттуда махнем в город, вы пойдете в кино или куда угодно, только не ко мне домой, а я поеду по своим делам. Встретимся часиков в шесть, ну, скажем, на Красной площади у Мавзолея. Идет? А как же лыжи?» — спросил Антон. «Их же нужно сдать?» Лыжи вы забросите в прокуратуру и отдадите дежурному. Ну, вперед. 15 часов 35 минут. После Авралов в ГУП ХСС, МВД СССР и после рева этой танковой колонны я уже не удивился Авралу в Институте судебных экспертиз на площади имени Пятого года. На всех пяти этажах этого старинного, окрашенного в какой-то казарменно-сиротский серый цвет особняка, кипела работа и, особенно в лаборатории криминалистических исследований 50-летнего профессора Александра Сорокина. В эту ведущую лабораторию входят секторы почерковедческие, биологические, Баллистической экспертизы. Здесь трудятся более 30 сотрудников. В том числе моя бывшая стокурсница по институту, жена Сорокина Алочка. Именно через нее я собирался надавить на ее мужа, чтобы побыстрее получить результаты экспертиз с данных вчера ночью материалов. Но давить не пришлось. Сорокалетняя брюнетка с зелеными глазами, бывшая краса нашего юридического факультета, которую Саша Сорокин отбил в то время сразу у семи поклонников, встретила меня словами. «Ага, явился». «Идем, идем со мной». Она увела меня в глубину лаборатории, в пустой кабинет своего мужа, закрыла дверь и тут же повернулась ко мне. «Докладывай». «Что докладывать?» — изумился я. «Только ты из себя дурочку не стой», — сказала она строго. «Ты не получишь данные своих экспертиз, пока не расколешься». «Докладывай, когда скинут Брежнева или что вообще происходит в Москве» сделали обе экспертизы? Ну, еще бы. Получить на экспертизу такие материалы по смерти самого Мигуна. Мы с утра все отложили, даже Баклановскую срочнягу. А что он вам дал на экспертизу? А ты брось эту еврейскую манеру отвечать вопросом на вопрос. Спрашиваю я, а не ты. Это верно, что ближнего крышка? Алла. Я только вчера прилетел из Сочи из отпуска и попал в это дело как курвощип. Честное слово, я ничего не знаю. Вы тут знаете больше меня, клянусь.